ГВ в первый месяц и первый год жизни малыша. Идеально, когда ГВ устанавливается само собой, и вы прикладываете минимум усилий. Для того, чтобы организовать правильное ГВ, малыша необходимо кормить по требованию, особенно сразу после родов. Всемирная организация здравоохранения, так же как и педиатры и неонатологи в роддомах, поддерживают ГВ по требованию. Грудь для малыша не только еда, но и спокойствие, телесный контакт, чувство безопасности и общение с мамой. Хотя кроха и так почти не разлучен с мамой, иногда случаются периоды, когда он проводит на руках и груди больше времени, чем обычно. Такое поведение, как правило, связано либо с коликами, либо с другими тревогами малыша. Часто задаваемый вопрос мам. Как долго нужно кормить ребёнка? Если малыш наелся, он сам отпускает грудь и засыпает. Если же вам кажется, что малыш не наедается, беспокоится либо слишком много времени проводит на груди, обязательно обратитесь к педиатру или консультанту по грудному вскармливанию. Сигналом к тому, что кроха не наелся, может послужить, например, плач после кормления. Но плач на груди может быть вызван и другими причинами. В любом случае, это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Наладить ГВ помогут хороший сон, обильное питьё, здоровое питание и эмоционально спокойное состояние. В первый месяц кормления малыша обратите внимание на частоту прикладываний. Количество молока напрямую зависит от того, сколько малыш висит на вашей груди. Чем больше вы предлагаете малышу грудь, тем больше молока будет вырабатываться. Может даже сложиться ситуация, когда молока поступит очень много, и малышу такое количество будет не нужно. Я в таких случаях сцеживала молоко после кормления, обязательно, но не до полного опустошения, а до облегчения, чтобы не увеличить приток молока ещё больше. Может возникнуть и обратная ситуация. Когда молоко поступает в меньшем количестве, чем требуется малышу, в этом случае необходимо прикладывать ребенка чаще или сцеживанием стимулировать приток. Увеличению лактации помогают контакт кожи к коже, здоровый сон, обильное употребление жидкости, а также молоко отсос. Если трудности все-таки возникают, обратитесь к консультанту по ГВ. Ну а по вопросу введения до корма смесью лучше посоветоваться с педиатром.